Глава 11 Матвей, увидев, что всё идёт в полном соответствии с протоколами, оставил проблему упаковки и доставки банды Колчева на Илью. Сам же он уехал домой, заявив, что у него ещё отпуск не закончился, и он до его окончания на работе появляться не собирается, а там хоть потоп, хоть землетрясение. Если его ещё раз потревожат в оставшиеся дни отпуска на проблему, которая прекрасно сможет разрешиться и без его вмешательства, то кто-то может сильно пострадать. Когда они возвращались в город, Матвей заехал в один из магазинчиков телефонов и купил себе новый взамен того, который утопил в ванной. С ванной получилось интересно. Он вошёл туда утром, разговаривая по телефону. В это время из неё выходила Алёна. Он засмотрелся, не увидел капель воды на полу и поскользнулся. Чтобы сохранить равновесие, взмахнул рукой, и телефон выпал из неё, плюхнувшись в полную ванну. Он вместе с Алёной смотрел, как телефон медленно погружается в пенную воду. Затем Матвей снова обратил внимание, что она полностью обнажена. В общем, о телефоне он вспомнил лишь к обеду, и то потому, что был удивлён, что ему никто не звонит. После магазина Подаров без лишних разговоров привёз Алену к себе домой. «Даже так?» — она с удивлением оглядывалась по сторонам. «Ты против?» — он протянул ей карточку, настроенную на неё. Эту карточку он сделал в порыве энтузиазма в тот день, когда предложил ей съездить с ним отдохнуть. Сам не верил, что пригодится, но, как оказалось, ошибался. И Матвей был рад хотя бы один раз вот так ошибиться. «Скажем так, я готова попробовать». И она забрала ключ, положив его в сумочку. «Это ведь не просто ключ от дома?» «Нет, не просто». Матвей покачал головой. «Это доступ к квартире и счёту. Если что-то не нравится, переделывай как хочешь. Я здесь вообще ничего не делал. Как дизайнер сработал, так и принял. Собственно, мне было всё равно». Он пристально смотрел на Алену. «Матвей...» — она прикусила нижнюю губу. «Алёна, ты сама только что сказала, что можно попробовать. Я тебя к отоплению не пристёгиваю наручниками. Если не получится, ты всегда сможешь уйти. И чтобы ненужных вопросов избежать, ты первая женщина, которая вообще переступила порог этой квартиры, кроме мамы и приходящей прислуги». «Мне нужно вещи собрать», — наконец ответила Алёна и решительно закрыла сумочку с ключ-картой. «Тебе помочь?» — сразу же спросил Матвей. «Нет, я сама постараюсь справиться». Она улыбнулась, подошла к нему и поцеловала в щёку. «Я так понимаю, здесь на этаже только одна квартира?» «Да». Подоров провёл рукой по волосам, взлохматив их, и хмыкнул. «Не поверишь, ощущаю себя 16-летним подростком. Квартиру мне мать выбирала. Я попросил её это сделать, чтобы до работы быстрее добираться. Думал, что она выберет что-то поменьше». «Мне нужно привыкнуть». Алена поёжилась. «К чему?» Он обнял её, притянув к себе. «К тому, что мой мужчина не просто из клана, а ещё и из очень богатого и влиятельного клана. Это если не брать во внимание, что он Матвей Подаров». «Ты привыкнешь», — сказал он уверенно. «Да куда я денусь?» Алена вывернулась из его рук. «Ладно, поеду собирать вещи». «На чём ты поедешь?» — догадался спросить Матвей. «На такси», — Алена хихикнула. «Возможно, ты об этом не знаешь, но человечество уже давным-давно изобрело такой вот вид услуг». «Язва! Возвращайся быстрее!» Он кивнул и вытащил зазвонивший телефон. «Похоже, зря я его купил до окончания отпуска», — пробормотал Матвей. «Бодоров! Что у вас произошло?» «Орлов что, уже не справляется?» «Да, я понимаю, что заложники — это серьёзно. Сейчас приеду. Куда, кстати, мне ехать?» «Всё понял. Сейчас буду». Когда Матвей вернулся домой, Алёны всё ещё не было. Он посмотрел на часы, затем на телефон. «Если в течение получаса не вернётся, позвоню и съезжу за ней». Вздохнув, он упал на диван и осмотрел своё совершенно обезличенное жилище. И почему он раньше не замечал, насколько здесь неуютно? «Потому что тебе было всё равно, где переночевать». Он протёр лицо. Звонок от охранника, дежурившего у лифта застал его врасплох. Он, похоже, забыл предупредить Алёну, что лифт можно этой же карточкой активировать. О том, что эта карта сработает только в её руках, она знала. Костя ей нечто подобное оформлял для счетов лабораторий. Вставать с дивана не хотелось, но пришлось. Матвей подошёл к переговорному устройству. «Да, я вас слушаю», — произнёс он, прислоняясь к косяку. «Эм, Матвей Игоревич, здесь мужчина хочет к вам подняться», — проблеял охранник. Матвей всегда удивляла реакция этих людей на него. И это при том, что мало кто знал, что он вообще-то сын клана, не говоря уже про то, сыном какого именно клана он является. «Какой мужчина?» Подоров нахмурился. — Матвей Игоревич, это Назар Иванов, я могу к вам подняться? первой реакции Подорова было отказать, мотивируя это тем, что его нет дома. — Чёрт подери, точно как пацан, — прошептал Матвей и вслух сказал. — Конечно, Назар Борисович, вы можете подняться, я сейчас активирую лифт. За то время, пока Назар поднимался, Матвей уже практически полностью успокоился. «Как вы без своей знаменитой утятницы?» — спросил он, пропуская Назара Борисовича в квартиру. «А в ней есть необходимость?» В надменности с Ушаковскими дворецкими, из которых вышел в своё время Назар, не мог сравниться никто. Даже паразит в некоторых моментах проигрывал Назару. «Полагаю, что нет». Матвей криво усмехнулся и указал настоящие посреди гостиной дивана кресла. «Проходите». «Я ненадолго», — Назар покачал головой. «У вас неуютно, словно это офис, а не жилой дом». «Ну, что я могу поделать?» Подоров развёл руками. «Вы могли оторвать руки своему дизайнеру. Лично я именно так и поступил бы». Назар Борисович внимательно осмотрел ту часть гостиной, которая была доступна его взгляду. «Давайте перейдём к делу. Меня не слишком интересует, чем вы занимались с Аленой в вашем загородном доме». В конце концов, двое взрослых, умных и довольно привлекательных людей могут придумать нечто оригинальное. При этих словах Матвей почувствовал, как у него слегка покраснели скулы. «Простите, Назар Борисович, откуда вы узнали?» «Меня поставил в известность Виталий Павлович», — чопорно произнёс Назар. «Он знает Алёну с детства и принимает участие в её судьбе». «Ах да, конечно, Виталий Павлович», — протянул Подаров. «Что ж, этого стоило ожидать. Во всяком случае, меня предупредили заранее, что так оно и случится. Матвей Игоревич...» Назар не спускал с него немигающего взгляда. «Меня интересует только одно. Каковы ваши намерения в отношении Алены?» И отдал ей ключ от своего дома и от основного счета. Подоров вздохнул и опустился на подлокотник кресла. «Как вы думаете, каковы мои намерения? То есть вы согласны поступить, как любой порядочный мужчина?» Уточнять, как именно, не имело смысла. «Разумеется. Вот только тут могут возникнуть проблемы со стороны самой Алены», спокойно ответил Матвей. «Это если не брать во внимание вашу утятницу, которая даже для меня является просто убойным аргументом». «Мне всегда импонировало ваше чувство юмора, Матвей Игоревич. Насчёт Алены не беспокойтесь. В случае возникновения проблемы с этой стороны, я беру её решение на себя». Назар принялся застёгивать лёгкий плащ. «Жуткая погода». «Похоже, что лето в этом году не будет. Всего хорошего, Матвей Игоревич. Надеюсь, мы с вами ещё не раз увидимся». Он вышел из квартиры, пересёк небольшой коридорчик и вошёл в лифт. Когда дверь лифта за ним закрылась, Матвей сполз в кресло и закрыл лицо руками. «И как он будет влиять на женщину, не являющуюся дочерью клана и не связанную с статьями кодекса?» Тихо спросил он в пустоту. «Или его утятница — это универсальный аргумент?» «Вроде того...» «Начнёшь артачиться, будешь долго самую мелкую дробь с задницы выковыривать. Господи, что я несу?» И он тихонько рассмеялся. «Чему это ты смеёшься?» Матвей поднял голову и увидел, как Алена входит в дверь, волоча за собой огромный чемодан. Он вскочил и отобрал у неё нелёгкую ношу. «Вот поэтому я предлагал тебе помочь», — сказал он, неся чемодан в спальню. «Почему ты смеялся?» — повторила Алена. «Выходи за меня». Просто сказал Матвей, бросая чемодан на кровать. «Матвей, мы же договорились немного пожить вместе». Она укоризненно покачала головой и открыла крышку. «Где я могу расположиться?» «Да где хочешь, здесь почти все шкафы пустые». Она открыла комод и увидела, что тот действительно пуст. Однако, когда Алёна начала выкладывать своё бельё под пристальным взглядом Подарова, продолжающего в этот момент говорить, «Только недолго, скажем, две недели». Думаю, что этого времени будет достаточно, чтобы определиться. «Почему две недели?» — она посмотрела на него. «Потому что я не хочу дробинки из задницы выковыривать», — честно признался он и снова рассмеялся. Я так и не смог ни с кем поговорить. Матвей сбежал, Илья был занят бандой. Допрашивать нас не допрашивали. Во-первых, ни о чем. Мы же в банке не были, куда эти господа до кафе вломились. Во-вторых, Ян действительно был профессионалом своего дела — Он даже Илью умудрился довести до такого состояния, что тот просто послал нас всех отдыхать. Последнее, что я видел, прежде чем уехать, это Яна, бегущего за Майей, которая быстрым шагом шла к музею. Он пытался ей что-то говорить, но она шла очень прямо и не обращала на него внимания. Доигрался хрен на скрипке. Очень музыку любил. Как-то по-другому я не могу его охарактеризовать. Не пойму только, зачем он столько времени шифровался. Или это из оперы, чтобы меня полюбили не за имя и деньги, а потому что я классный парень? В любом случае, он только законченным идиотом себя выставил. Но тут я ему помочь ничем не могу. Сам виноват. Покачав головой, я сел в машину. Егор уже уехал. Точнее, он улетел так быстро, как только смог, чтобы придурок Макс не успел рассказать Люсе про то, что её муж, в который уже раз стал жертвой бандитов, ей сейчас меньше всего нужно волноваться. Правда, беременность, как и первая, протекала нормально. Но Егор всё равно подпрыгивал при каждом чихе. По-моему, её это уже начало раздражать. Ладно, сами разберутся. Дома было на редкость тихо. Я быстренько привёл себя в порядок и зашёл в детскую. Клара сидела с Татьяной за столом, склонившись над каким-то журналом. Рядом стоял дворецкий Клары Прохор и что-то им тихонько подсказывал. Ира же читала мальчишкам детскую книгу про прекрасного принца. Принц вонзил меч в камень, и из него вылетел орёл, который помог победить плохих безликих. Дети внимательно слушали её. Похоже, что им нравилось. Я подошёл к ней и облокотился на спинку невысокого кресла, нависнув таким образом над сидевшей в нём женой. Паразит приоткрыл один глаз, оглядел меня с ног до головы, потянулся, выпустив и снова втянув огромные когти, исчез. — Это он пост тебе передал, — заметила Клара на секунду оторвавшись от журнала. — Я заметил. Усмехнувшись, я повернулся к сыновьям. Сказка тем временем закончилась, и Ира замолчала, а мальчишки начали ворковать, переговариваясь на своём неповторимом детском языке. «Чем вы занимаетесь?» «Пытаемся подобрать оформление двух комнат для мальчиков», ответила Клара. «Зачем?» — спросил я недоуменно. «Затем, Костя, что мальчики растут, оглянуться не успеешь, как они потребуют уединения, и лучше подготовиться к этому моменту заранее» тем более, что комнаты не в этом доме будут находиться», ответила Клара, не поднимая головы. «С Михаилом я уже переговорила, он не против некоторых переделок». Я прикусил язык, чтобы не спросить, что она имеет в виду. Все находящиеся в комнате, кроме малышей, прекрасно поняли, что подразумевается. Ира протянула руку и сочувственно пожала мою ладонь. «Ничего, времени у нас ещё немного есть, я на это надеюсь». Из довольно мрачных мыслей меня вывел телефонный звонок. Звонил Вольф. «Справитесь?» – тихо спросил я у Ирины. «Конечно», – она улыбнулась. «Чем старше мальчики становятся, тем с ними легче справляться». Я вышел из детской и принял звонок. «Костя, что нам делать?» Я даже отставил трубку от уха, чтобы он меня не оглушил. «Юра, успокойся и объясни без экспрессии, что происходит». Как можно спокойнее попросил я. «Борозит он! Нет, я не могу, это слишком волнительно. Я сейчас умру, просто возьму и умру. Юра, передай трубку Владе, пожалуйста». Я даже не надеялся, что он услышит меня, но в трубке послышалось какое-то шебуршание. Похоже, телефон у Юрки отобрали силой. «Привет, красавчик», — проворковала Влада Вольф. «Ты всё перепутала, красавчик — это Ушаков», — хмыкнул я. «Я женщина, и моё мнение субъективно». Она рассмеялась низким, очень сексуальным смехом. «Владочка, скажи, ты уже готова наставить Вольф рога?» — решил я подразнить эту чертовку. «Юрочка, Костя спрашивает, могу ли я изменить тебе с ним?» — раздалось в трубке. А потом раздался вопль Вольфа. «Да плевать о чем вы займетесь у меня на могиле. Пусть он тебе расскажет, что нам делать». «Влада, что у вас произошло?» Серьезно спросил я. «Твой кот принес нашим мальчишкам подарок, двух очаровательных кошечек. Они такие маленькие, только недавно глазки открыли. Абсолютно белоснежные, с синими глазками. Как игрушки, честное слово». Влада говорила с придыханием. «А паразит молодец. Не полагаясь на волю случая, разносит своих отпрысков в хорошие семьи». «Костя, мы не знаем, как ухаживать за чеширскими котятами, поэтому Юрка тебе и позвонил». «Ох», — я потер лоб. «Это кошки, да? Обложите их бриллиантами и кормить не забывайте». «В каком смысле?» — осторожно уточнила Влада. «В прямом. Чеширские кошки до определенного возраста, что те сороки на блестяшки кидаются. А вообще, позвоните Назару Борисовичу, он точно знает, как за кошечками надо ухаживать». «У них должно быть все самое лучшее», — снова донесся голос переволновавшегося Вольфа. «Это такая честь, такая... Я сейчас точно умру!» Они отключились, а я только головой покачал. И тут же телефон в моей руке ожил. Звонил дед. «Да, что-то случилось?» – спросил я. «Ну, можно и так сказать. Собственно, я хочу, чтобы ты знал. Паразит решил, что сава будет хорошим другом для его дочурки. Такая беленькая, очаровательная кошечка. Скоро Назар вернётся, порадуется. Он так тосковал по эсфирь, когда та исчезла». Ему ещё Вольфы позвонят, у Юрки истерика, поэтому он не сможет внятно объяснить. Так что я сделаю это заранее. Паразит не только савки свою беленькую дочурку оттащил, но и ещё по одной для мальчишек вольфа «Ох, м-да», — протянул дед. «Впервые слышу, чтобы Чеширова вот так своих котят пристраивали». «Наверное, паразит считает, что за нами всеми нужен пригляд, потому что мы туповаты и сами не справимся», — предположил я. «Тогда скорее пригляд за детьми». «Кстати, а где Назар?» – решил полюбопытствовать я. «Ушёл к Матвею, чтобы выяснить его намерения в отношении Алены», – ответил дед. «А, «Э, ну да, хорошее дело», – я задумался. «Ведь у нас проблемы. Ты слышал, что Стёпкин кошек натворил? А теперь представь, что будет, если сестрички начнут в гости друг к другу шастать вместе с детьми». «Так…» Та – дед замолчал, а потом быстро проговорил. «Вот что, я соберу всех, кому паразит подарил котят у тебя. Ты прав, нужно заранее решить, что делать». «Да, это будет, наверное, лучшим решением». «Костя, попроси свою кухарку побольше разных пирогов на печь Я так и не понял, он приказал или попросил. Но уточнять Виталий Керн ничего не стал, просто отключился. «Здорово», — я посмотрел на телефон. «Просто здорово». «Так, стоп». До меня внезапно дошло, что дед говорил про Назара Борисовича. «Что значит, какие у Матвея намерения в отношении Алены? Насколько я знаю, Назар имеет отношение только к одной Алене, к моему главному бухгалтеру, мать вашу». Я схватил телефон. Когда набирал номер, заметил, что у меня руки подрагивают. «Они что, суки, надо мной издеваются?» «Подоров!» — раздался в трубке весёлый голос Матвея. «Весело тебе, да, скотина?» «Матвей, я требую объяснений!» — рявкнул я, закипая от злости.